Гектор Хью Манро, писавший под псевдонимом Саки. Семь кувшинчиков для сливок. Полагаю, что теперь, после того, как Уилфрид Пиджинкоут унаследовал титул баромета и кучу денег, у себя мы его уже не увидим, с сожалением заметила мужу Миссис Питер Пиджинкоут. «Да, вряд ли стоит его ждать», – отвечал тот, «при том, что мы всегда находили причины, чтобы не приглашать его, когда он подавал надежды, но был никем. Думаю, последний раз я видел его двенадцатилетним мальчиком». «А ведь была еще причина, чтобы не поддерживать с ним знакомство», – сказала миссис Питер, – «с этой его печально известной слабостью». Он был не тем человеком, которого хочется пригласить к себе в дом. слабости никуда не делась, не так ли?» – сказал ее муж. «Или ты считаешь, что высокое положение влечет за собой перемену характера?» «О, разумеется, его порог по-прежнему с ним», – согласилась жена. «Но все-таки хотелось бы познакомиться с будущим главой семейства, хотя бы из простого любопытства». И кроме того, если говорить серьезно, то, что он стал богатым, заставит людей иначе смотреть на его слабость. Если человек очень состоятелен, а не просто с деньгами, всякое подозрение на тот счет, что им движут низкие мотивы, естественным образом исчезает. Его слабость становится малозаметным изъяном. Уилл Фрид неожиданно стал наследником своего дяди. сэра Уилфрида Пиджинкоута. После смерти его племянника, майора Уилфрида Пиджинкоута, умершего в результате несчастного случая, произошедшего во время игры в поло. Некто Уилфрид Пиджинкоут покрыл себя славой в ходе кампании Марлборо, и с того времени имя Уилфрид сделалось в семье крестинной слабостью. Новый наследник титула и состояния Был молодым человеком лет 25, и широкий круг родственников был знаком с ним скорее заочно, чем лично. А репутацией он пользовался нехорошей. Все прочие у Елфрибы в семье, а их было множество, отличались один от другого главным образом тем, что к их имени добавлялось название их поместий или рода занятий, как, например, Уилфрид из Хабблдауна или молодой Уилфрид Канонир. Этот же наследник был известен под позорной и выразительной кличкой Уилфрид Воришка. Со времени последних лет обучения в школе и далее им настойчиво владела клептомания в острой форме. У него был неуёмный инстинкт собирателя, присущей таковому разборчивости. Всё, что по размерам было меньше буфета и умещалось в кармане, а также превышало по стоимости сумму в 9 пинцев, обладало для него неодолимой притягательностью с одним непременным условием. Предмет должен был кому-то принадлежать. В тех редких случаях, когда его включали в списки людей, приглашенных погостить в загородном доме, хозяин или кто-то из членов его семейства почти обязательно дружески осматривал его багаж накануне отъезда, дабы убедиться, не уложил ли он в него по ошибке чью-нибудь собственность. Осмотр обычно давал большой и разнообразный улов. «Забавно!» Спустя полчаса после разговора сказал Питер Пиджин-Коуд своей жене. Пришла телеграмма от Уилфрида, в которой сообщается, что он проезжает мимо нас в своем автомобиле и хотел бы остановиться, засвидетельствовать нам свое почтение. Мог бы остаться на ночь, если нас это не обременит. Подпись Уилфрид Пиджин-Коуд. Должно быть, это воришка, ни у кого другого автомобиля нет. «Я полагаю, он везет нам подарок к серебряной свадьбе». «Боже, правый!» — воскликнула миссис Питер, пораженная пришедшей ей голову мыслью. «Довольно неудачное время, чтобы приглашать в дом человека с такой слабостью. В гостиной выставлены подарки к нашей серебряной свадьбе, другие продолжают приходить почтой. Я даже не знаю, что у нас есть и что еще должно прийти». Мы же не можем все запилить в шкафу. Наверняка он захочет посмотреть их. Нужен глаз да глаз, вот и все, — ободряюще произнес Питер. Эти бывалые криптоманы такие изворотливые, — предчувствуя недоброе, — сказала его жена. И будет неловко, если он почувствует, что мы наблюдаем за ним. Неловкость и вправду царила в тот вечер, когда в доме принимали проезжего путешественника. Разговор нервно и торопливо перескакивал с одной безликой темы на другую. Вид у гостя, вопреки ожиданиям его родственников, был невороватый или полуизвиняющийся. Он был вежлив, держался уверенно, но его, пожалуй, немного заносило. «Хозяева, напротив». Чувствовали себя неловко, что должно было служить признаком того, что они предчувствуют неладное. После обеда в гостиной нервозности и неловкости поприбавилось. «О, да, ведь мы забыли показать вам подарки, которые нам подарили на нашу серебряную свадьбу», неожиданно произнесла миссис Питер, словно ей пришла в голову блестящая мысль, как можно развлечь гостя. вот они все здесь некоторые конечно повторяют друг друга семь кувшинчиков для сливок вставил питер да да да не обидно ли продолжала миссис питер целых семь наверное нам придется сидеть на одних сливках до конца жизни некоторые из них впрочем можно обменять уилфрит занялся рассматриванием главным образом тех подарков которые представляли особый интерес, поднося вещицы поближе к лампе, чтобы получше разглядеть прикрепленные к ним ярлычки. Тревога хозяев в эти минуты напоминала озабоченность кошки, только что родившихся котят, которые передают по кругу для рассмотрения. «Простите, вы вернули мне горчишницу Её место вот здесь!» тонким голосом произнесла миссис Питер. «Извините, я поставил ее рядом с кувшином для вина», — отвечал Уилл занятый рассматриванием другого предмета. «О, дайте-ка мне еще раз это сито для сахара», — говорила миссис Питер, при этом сквозь нервозность проглядывала твердая решимость. «Я помечу себе, кто мне его подарил, пока не забыла». Бдительность хозяев не вполне увенчалась чувством одержанной победы. После того, как они пожелали гостю спокойной ночи, миссис Питер выразила убеждение, что он что-то взял. потому как он держался, мне показалось, что что-то тут не так», — согласился с ней муж. «Чего-то не хватает». Миссис Питер быстро пересчитала все подарки. «У меня получается только тридцать четыре, а мне кажется, что их должно быть тридцать пять», — объявила она. «Не помню, входит ли в число тридцати пяти архидиаконова подставка под графинчик для уксуса, которая еще не пришла». «Как, черт побери, мы можем об этом знать», — сказал Питер. «Этот подлый мерзавец не принес нам подарка, и будь я проклят, если я преподнесу подарок ему». «Завтра, когда он будет принимать ванну, — возбужденно проговорила миссис Питер, — он наверняка оставит где-нибудь свои ключи, и мы сможем заглянуть в его чемодан. Это единственное, что мы можем сделать». На следующий день заговорщики из-за полуприкрытых дверей вели бдительное наблюдение. И когда уилфрит облачившись в роскошный халат, прошествовал в ванную, Двое взволнованных субъектов быстро и незаметно ринулись в главную комнату для гостей. Миссис Питер осталась сторожить снаружи, в то время как ее муж предпринял торопливые и удачные поиски ключей, после чего залез в чемодан с видом недоброжелательно настроенного таможенного чиновника. Поиски были непродолжительными. Кувшинчик для сливок был уложен в складки какой-то тонкой рубашки. «Хитрый плут!» – произнесла миссис Питер. Он взял кувшинчик для сливок, потому что их и так много. Он решил, что уж одного-то не хватится. Быстро поставь его среди остальных вещей. Уэлфрид опоздал к завтраку, и весь его вид явственно говорил о том, что что-то произошло. «Мне неприятно об этом говорить», – вскоре выпалил он, – «но боюсь, среди ваших слуг есть воришка». Кое-что пропало у меня из чемодана. Это был небольшой подарок от нас с матерью на вашу серебряную свадьбу. Я должен был бы вручить вам его вчера после ужина, только вышло так, что это кувшинчик для сливок. А мне показалось, что вы недовольны тем, что их у вас и так много, поэтому мне было весьма неловко дарить вам еще один. Я решил, что обменяю его на что-нибудь, и вот он пропал». «Вы говорите, это подарок от вас с матерью?» Почти в унисон переспросили мистер и миссис Питер. «Воришка все эти долгие годы был сиротой». «Да, моя мать сейчас в Каире, и она написала мне в Дрезден, чтобы я попытался приобрести для вас что-нибудь оригинальное и симпатичное из серебра. Я остановился на этом кувшинчике для сливок». Оба пиджин смертельно побледнели. Упоминание о Дрездене неожиданно пролило свет на ситуацию. Это был Уилфрид Атташе, молодой человек, занимавший очень высокое положение, который редко появлялся на их жизненном горизонте и которого они, сами того не ведая, приняли за Уилфрида воришку. и в таковом качестве развлекали в своем доме. Леди Эрнестина, его мать, вращалась в кругах, которые находились за пределами их возможностей и устремлений, а ее сын, вероятно, в один прекрасный день должен был стать послом. И они залезли к нему в чемодан и ограбили его. Муж и жена, потерянные в отчаянии, смотрели друг на друга. Миссис Питер первой пришла в голову вдохновенная мысль. «Даже подумать страшно о том, что в доме завелись воры. На ночь мы, разумеется, запираем гостиную, но пока мы завтракаем, вынести можно все, что угодно». Она поднялась и поспешно вышла, будто затем чтобы убедиться, что гостиная не лишилась расставленного в ней серебра. И возвратилась минуту спустя с кувшинчиком для сливок в руках. «Теперь у нас восемь кувшинчиков вместо семи!» — воскликнула она. «Вот этого раньше не было!» «Удивительный провал памяти, мистер уилфрит «Должно быть, вы спустились с ним вчера вечером и поставили его сюда, прежде чем мы заперли дверь, а утром начисто позабыли об этом!» «С головой часто происходит что-нибудь этакое!» произнес мистер Питер с отчаянной задушевностью. «Тут как-то на днях я ездил в город, чтобы оплатить счета, и напрочь забыл, что я...» «Привез я вам, несомненно, этот кувшинчик», сказал Уилфрид, пристально его разглядывая. «Он был в моем чемодане, когда сегодня утром я доставал из него халат, чтобы идти в ванную». Но его там уже не было, когда я возвратился в комнату и снова открыл чемодан. Кто-то взял его, пока меня не было в комнате. Пиджинкоуты побледнели еще больше. Миссис Питер пришла в голову последняя вдохновенная мысль. «Принеси-ка мне нюхательную соль, дорогой», — сказала она своему мужу. «Мне кажется, она в моей комнате». Питер бросился вон из гостиной с чувством радостного облегчения. Последние несколько минут он прожил так долго, что золотая свадьба казалась ему не за горами. Миссис Питер обернулась к своему гостю и произнесла с доверительной застенчивостью. Настоящий дипломат вроде вас знает, как выйти из подобного затруднения. У Питера маленькая слабость – Она есть еще кое-у кого в семье. Боже праведный, не хотите ли вы сказать, что он клептоман, вроде брата воришки? О, не совсем так, ответила миссис Питер, стремясь выставить своего мужа не в таком мрачном свете, в каком уже изобразила. Он ни за что не притронется к тому, что просто плохо лежит. но не может сдержаться, чтобы не совершить набег на то, что заперто. Врачи это как-то называют. да что быть, он набросился на ваш чемодан в ту минуту, когда вы отправились в ванную, и схватил первую же попавшуюся под руку вещь. Разумеется, у него не было причин брать кувшинчик для сливок. Вы же знаете, что у нас их уже семь. Но всё равно мы, конечно, не можем не ценить подарка от вас и вашей матушки». «Тише! Питер идет!» Миссис Питер умолкла в некотором смущении и танцующей походкой вышла из комнаты навстречу мужу. «Все в порядке!» — шепотом сообщила она ему. «Я все объяснила. Об этом больше ни слова!» «Храбрая женщина!» — произнес Питер с чувством облегчения. «Я бы из этого положения ни за что не выкрутился!» Дипломатическая сдержанность не обязательно распространяется на семейные дела. Питер Пиджин Коут так и не смог понять, почему миссис консуэла Ван Бульон, гостившая у них весной, весьма нарочито таскала с собой в ванную две шкатулки для драгоценностей, объясняя всякому, кто ей встречался в коридоре, что это ее косметический набор.